Один. Сейчас. Кому Амброзия Веллингтон? Эй, Веллингтон собака Везлиан Идыю. и От кого совет выпускников Уэслиана? Классов две классов 2007 собака Gmail ком. Тема встречи выпускников 2007 года. Дорогая Амброзия Веллингтон. Отметьте эту дату в календаре. Встреча выпускников 2007 года, посвященная десятой годовщине окончания Уэслианского университета, состоится 25-28 мая 2017 года. Приглашаем вас повидаться с однокурсниками и принять участие в юбилейных торжествах, в числе которых – официальные приемы и общеуниверситетский бал. Онлайн-регистрация открыта до 1 мая. Если вы собираетесь приехать, список ближайших отелей можно посмотреть на странице «Где остановиться в Медутауне. Также доступно размещение в общежитиях на территории кампуса, число комнат ограничено. Большинство комнат рассчитано на двух человек, отличная возможность пожить с бывшими соседями и вспомнить прошлое. Искренне ваш совет выпускников. Я удаляю это письмо тут же, как распродажные рассылки Сифары и Майкла Корса, и напоминание Fertility Friend о том, что скоро у меня овуляция. А затем очищаю корзину, потому что жизнь меня научила ничто не исчезает бесследно две недели спустя приходит следующее письмо мы не получили от вас ответа очень надеемся вас все таки увидеть как будто пальцем погрозили это послание я тоже удаляю но успеваю прокрутить его вниз и увидеть ее имя жирным шрифтом прямо под списком членов совета выпускников флора банинг я забываю об этих двух письмах Вот уж действительно, с глаз долой и сердце вон. Это нетрудно, когда все дни похожи друг на друга. Я сажусь в метро, и по линии Н еду из Астории в Мидтаун, забегаю за продуктами в Кейфуд и выхожу обвешанная многоразовыми тканевыми сумками, врезающимися в предплечье. В счастливые часы толкаюсь с хипстерами в Дитти, выпиваю второй бокал вина, несмотря на подразнивание Адриана, «А вдруг тебе нельзя?» но однажды в пятницу я приплетаюсь домой с работы, горбись под тяжестью минувшей недели, а на барной стойке лежит конверт, адресованный мне. «Привет, детка!» — кричит Адриан, возлежащий на диване с планшетом. Наверняка в поте лица трудится над своей командой «Фэнтези Футбол», а не над Романом, о котором он так любит поговорить, но все никак его не закончит. «Как прошел день?» Дверь опять нараспашку. «Сколько раз просить? Пожалуйста, запирай дверь на замок». У меня миллион поводов ворчать на Адриана, и это лишь один из них. Запирай дверь, закрывай пакет с хлопьями, не разбрасывай грязное белье. Иногда мне кажется, что я ему скорее мать, чем жена. Да ладно тебе, в нашем доме чужие не ходят. Слушай, тут тебе какое-то письмо пришло, приглашение на свадьбу или что-то в этом роде. Только они не в курсе, что ты вышла замуж и сменила фамилию. Моя новая фамилия — предмет его мужской гордости хотя он изо всех сил делал вид, что это не имеет для него никакого значения. «Мне-то что? Ну, ты правда хочешь, чтобы у детей была двойная фамилия? А твоя такая длиннющая?» — сказал он, когда мы обсуждали свадьбу. Это была первая пробоина в моей послепомолвочной эйфории. Дети, сияющая непреложность на его горизонте, которую я неминуемо и радостно должна была с ним разделить. Конверт на стойке адресован Амброзии Веллингтон. Имя выведено изящным почерком. Не Неамброзия Тёрнер, женщине, которой я стала три года назад, после того, как в Маунтин-Лейксе прошла под сенью деревьев навстречу Адриану, у которого в глазах стояли слезы. Пусть думает, что Тёрнер — это ради нас, ради детей. Незачем ему знать, почему я всей душой желала избавиться от Веллингтон. Адриан поворачивается и выжидающе смотрит на меня, мол, давай, открывай. Он любит свадьбы. Точнее, любит тусовки, где можно напиться и фоткаться с полузнакомыми людьми, которые мигом становятся лучшими друзьями, и зазывать их на обеды и барбекю, которых, это все понимают, никогда не будет. «Так от кого письмо-то?» — спрашивает он. я угадаю. От Беты не с работы. Она по-прежнему встречается с этим высоченным парнем. Марк его звали. Он еще в лакросс играл». Адриана и его друзья, на пять-шесть лет моложе меня, До сих пор вовсю постят помолочные фото в соцсетях. Девицы с длинными волосами, на ногах исподрили Шанель, на ногтях гель-лак, призваны оттенить грушевидный булыжник на безымянном пальце, позируют с парнями в клетчатых рубашках. Девицы-пиарщицы, мои подчиненные в Брайтон Дейм, все точно такие же. Банальные. Клеймили мы их когда-то. Тогда, само собой, разумелось, что мы-то такими не будем. Быты не 22 года! Бормочу я, доставая из конверта кусочек картона. Ответ Адриана я пропускаю мимо ушей. Так я сосредоточена на том, что лежит внутри. Это не приглашение на свадьбу. Никто не просит меня пожаловать в Граммерси-парк, не предписывает дресс-код «Блэк Тай» и не указывает настоятельно, что прием только для взрослых. Все тот же изящный почерк. красно черная чернила на кусочке кремового картона. Цвета Уэслиана. Буква слегка клонится вправо, словно писавший, кто бы это ни был, выводил их в торопях. «Обязательно приезжай. Нам надо поговорить о том, что мы сделали той ночью». Подписи нет, но она и не нужна. Только один человек мог прислать мне такое. Лицо у меня начинает гореть, и шея наверняка покрылась красно-белой мраморной сеткой. Так всегда бывает, когда меня захлестывает тревога. Я вцепляюсь в столешницу. Она знает, что письма я удалила. Ничего удивительного. Она всегда каким-то образом обо всем узнавала. В вихре моих мыслей врывается голос Адриана. «Я сейчас помру от любопытства. Вот бы там наливали сколько хочешь». «Это не свадьба». Я засовываю карточку обратно в конверт, а конверт пихаю в сумку. Потом я переложу его в то место, где прячу все, что не предназначено для глаз Адриана. Он откладывает планшет и встает. Самое время побыть заботливым мужем. «Ты в порядке?» У тебя вид, как будто тебя сейчас вырвет. Я могла бы отправить карточку в Шредер, но знаю, что будет дальше. На ее место придет следующее. Она и тогда умела настоять на своем. А теперь, наверное, и подавно. Ерунда, пошли-ка на крышу, пропустим по бокальчику. Патио на крыше с огрызками манхэттенских видов, особенность нашего дома, которой мы рассчитывали вовсю пользоваться, но по факту делаем это редко. Он кивает. На время уняв любопытство и, перегнувшись через стойку, целует меня в щеку. Я с облегчением улыбаюсь мужу, любуясь копной его вьющихся волос, ямочками на щеках и красивыми зелеными глазами. Жуть, какой сексуальный, сказала моя лучшая подруга Билли, когда я показала ей фотографию. Он выглядел ровно так же, как в своем профиле на сайте знакомств, и, возможно, именно поэтому я поехала к нему домой после первого же свидания и на заднем сиденье такси, несшегося по Бродвею, от нас остались только влажные рты и руки. Впоследствии я узнала, что, хотя его аватарка не врала, не в пример десятку его предшественников, которые все как один весили фунтов на двадцать больше, чем заявляли. В биографии не всё было чисто. Да, он в своё время поступил в Государственный университет Флориды, но так его и не закончил. Вылетел на третьем курсе и начал работу над тем самым романом, первую главу которого всё никак не допишет. Он нигде не упоминал, что трудится барменом, единственная постоянная работа, которая у него когда-либо была. Но я закрыла на все это глаза, потому что он прекрасно ко мне относился, потому что людей к нему тянуло, потому что меня к нему тянуло, к его неиссякающему добродушию и самоуверенности. Он не знал ту меня, какой я была в колледже, но так запросто полюбил меня новую, что я решила, не могла я быть такой ужасной, как все считали. Никогда я не думала, что свяжусь с парнем на пять лет младше, но в старшинстве есть свои преимущества. Разница в возрасте у нас достаточно маленькая, чтобы мы гармонично смотрелись вместе, но ну и достаточно большая, чтобы инстинкты у него были мягче, пластичнее. Когда я подкинула ему идею сделать мне предложение, как никак я собиралась разменять четвертый десяток, он намек понял и купил кольцо, не совсем такое, как я хотела, но около того. По пути на крышу Адриан пытается завязать разговор, но голос в моей голове заглушает его слова. Её голос. Нам надо поговорить о том, что мы сделали той ночью. Ночей было две. Делали мы разное. И я не уверена, какую именно она имеет в виду. Ту, в которую все началось, или ту, в которую закончилось. Ни о той, ни о другой она никогда не изъявляла желания поговорить. Но опять-таки, она как никто умела нарушать правила, которые сама же устанавливала.